4. Страшное открытие в обсерватории Игнатия Руфа. Таков был заголовок статьи, которая 14 мая появилась во всех североамериканских газетах и в тот же день была передана по радио в Европу. Обстоятельно и научно в этой статье рассказывалось о раковом приближении конца земного спутника. Процесс его растрескивания идет с ужасающей быстротой. За короткое время наблюдения в рефрактор Руфа на поверхности Луны появилось несколько тысяч новых трещин. Распадение лунного шара возможно ожидать каждую минуту. «Мы не поручимся!» — говорилось. «Что завтра в ночь наши юные мечтательницы увидят вместо древней покровительницы влюбленных...» раскиданные по ночному небу осколки. Но мы будем все же надеяться, что Бог по своему милосердию не допустит гибели нашего прекрасного мира. Гибели, так как почти вероятно, что осколки будут притянуты Землей. Согласно нашему взгляду на образование мира, говорилось далее, в свое время вблизи земной орбиты должны были обращаться, кроме Луны, и другие массы довольно больших размеров. Часть их была притянута Луной и упала на ее поверхность. Следы этих ужасных столкновений мы видим в виде лунных цирков. Другая часть столкнулась с Землей. Последнее такое столкновение произошло в сравнительно недавние времена. Изменение климата в геологические эпохи, особенности существования тропической растительности в тех местах, где ныне область паярной ночи, указывают с несомненностью на то, что существовал второй спутник. упавший на Землю в конце палеозойской эры и отклонивший земную ось. Наблюдаемые колебания полюсов не что иное, как последние следы, оставшиеся от такого удара в форме постепенно замедляющихся движений земной оси по поверхности конуса. не быть может, нам придется быть свидетелями окончательного осиротения земного шара среди небесных пространств. Статья произвела ожидаемое впечатления Сердце человечества сделало перебой в этот день. Телеграф перепутал адресатов и содержание от отчего случилось множество житейских неприятностей. Телефон превратился в сумасшедшую кашу номеров, и много телефонных барышей нервно заболело от бешеной ругани абонентов. Трамваи пошли не по тем линиям, было множество задавленных всеми системами экипажей. Магазины закрылись, так как никто ничего не покупал в этот день, кроме общедоступных книг по астрономии. Правительственные аппараты застопорились. Из многих тюрем бежали арестанты. Поезда уходили пустыми. И, к счастью, за этот памятный день 20% паровозов и поездного состава наехало друг на друга, свалилось под откосы. И, наконец, из страны проклятых большевиков раздалось по радио уже окончательно не к селу, не к городу злорадное. Ага, дождались. Одним словом, в день 14 мая на всем земном шаре произошел неописуемый переполох. С ужасом в выступлении ждали ночи. Головы всех были задраны к звездному небу. Когда над крышами, над железными мостами, над шпилями колоколин, над гигантскими кранами заводов поднялась мирным и стареньким диском, обыкновенная луна пронесся вздох облегчения и разочарования. Стало даже помещански скучно. Так несколько дней ждали гибели мира, держали пари. Луна продолжала тихонько плыть по небу. Настроение улучшалось. На улицах стали продавать карманные телескопы и закопченные стекла. Огромным успехом пользовались булавки и броши с изображением Луны, подмигивающей глазом. Газеты пестрели адресами хиромантов, точно предсказывающих день, которого нужно бояться. Мисс Сесиль Эспер... Единственная дочь Анилинового короля появилась на банкете яхт-клуба в лунного цвета платье, в бесцветном ожерелье и в диадеме из лунных камней. Дамы ах Владельцы домов готового платья ах Великие портные и модные ювелиры ах Лунный шелк и лунный камень объявлены боемодой. Писались стихи о Луне. Выгонялись химическими составами голубые цветы. В шикарных ресторанах появилось даже лунное мороженое, чрезвычайно обременяющее желудок. Имя Игнатия Руфа облетела все земные широты, но биржа, мудрая и осторожная, не ответила на эту самонтоху колебанием ни на один цент.